Глава 333. Приглашу на барбекю. На лугу перед коттеджем в воздухе прошли резкие колебания, внезапно возникли силуэты. Кто-то стоял, кто-то лежал, стояли бойцы отряда шанхайского экстрабюро, а несколько десятков лежавших на земле людей являлись объектом их карательной операции. Сильнее всего в глаза бросался потерявший сознание и по-прежнему находившийся в звериной форме дучан Ань. Задание выполнено! Элитные сотрудники Шанхайского экстрабюро обменялись обменились растерянными удивленными взглядами. Субостройство вовсе не было им чуждо, они тоже тренировались сражаться в субпространстве, но в основном один на один. А сегодня ситуация в корне отличалась, ибо в субпространстве сражалась целая толпа людей. Победа была вполне логичная, на этой секретной базе располагалось более 30 членов Совета Истины, но по своей мощи они значительно уступали малому экстраординарному отряду. У них среди экстраординаров класса А был только дучин Ань, Но Вэй Кунь как следует выбил из него все дерьмо. Поэтому боевой отряд легко выиграл, и именно поэтому они поражали силе Цзои. Ранее Зои уже продемонстрировал эффективность супространства в конференц-зале Шанхайского экстрабюро, но сейчас все поняли, что недооценили Цзои. Стоило иметь в виду, что Котодж занимал огромную площадь, и внутри находилось очень много людей. Вдобавок боевой отряд не понимал, каким образом Цзои сумел зафиксировать сразу все цели и погрузить их в супространство. «Прямо-таки волшебство!» «Круто!» Вэй Цинь Кунь, неся на плечах Дучан Аня, показал большой палец только что выключившему субустройство Дзо Он искренне восхищался. Дзо улыбнулся. Он абсолютно заслуживал уважения этого экстрадинара класса А+, потому что никто другой на Земле, включая так называемых семи героев класса Альфа, не смог бы так эффективно использовать субустройство. Субустройство прежде всего работало по принципу фиксации. Хотя можно зафиксировать одновременно множество целей, но цели должны быть в поле зрения, причём чем больше зафиксированных целей, тем больше энергии и духовной силы приходится расходовать. Большинство членов Совета истин располагалось в глубоком подвале, а много ли экстрадинаров на Земле обладают такой же мощной разведывательной способностью, как у Дзуи. Более 40 человек, среди которых были три экстрадинара класса А, оказались одновременно погружены в субпространство. Это выходило за рамки разумного... Если бы Цзои ранее не продемонстрировал свои возможности, пожалуй, никто бы не поверил ему и не поддержал его план. В результате операция прошла идеально. Отряд спецназа ворвался в коттедж для осмотра местности, но вряд ли им удастся найти ещё каких-либо беглецов. Дучин, Аня и его люди заковали в специальную экипировку и увезли на бронемашинах. Незачем много расписывать их судьбу. В лучшем случае им сотрут все воспоминания, после чего в зависимости от преступления соответствующим образом накажут их. В худшем случае они послужат материалом для экспериментов. Например, учёные из лаборатории Шанхайского экстрабюро определённо заинтересуются Дучин анем который умеет превращаться в зверя. Эдзуи в дальнейшей работе не принимал участия, база Совета Истины была зачищена, свою задачу он выполнил. Убрав субустройство, Эдзуи достал и разблокировал мобильник. Едва он разблокировал телефон, как получил несколько самосообщений, сообщений которые все были присланы от Джон Гилли. Прочитав их, Этзеи немедленно ответил. Он узнал, что оказывается, сегодня Жан-Ели, придя в компанию, получила более высокую должность и прибавку к жалованию, причём досаждавший ей начальник был уволен из МГЕ. "Спасибо тебе, Стринаццо", Жан-Ели смущенно произнесла. "Даже не знаю, как отблагодарить тебя. Хочу угостить тебя ужином". Хотя оба человека были друзьями, но помощь, которую оказал Зуи, можно сказать, изменила жизнь Жан-Ели. Изначально Жан-Ели планировала уволиться отказаться от значимой для неё работы. «Староста, это не я помог». Отзуи чувствовала себя неловко, выслушивая Джан Йели слова признательности. «Я не знаком с вашим президентом и никому не звонил. Я знаю». Аджан без раздумий сказала. «Это был не ты, а господин Зо Но он наверняка из уважения к тебе помог мне, поэтому мне всё-таки нужно поблагодарить именно тебя». «Ладно». Отзуи полагал, что она, скорее всего, правильно мыслит, и в итоге произнёс. «Тогда запомни. Когда я в следующий раз вновь приеду в Шанхай, или когда ты приедешь в Ханчжоу, угостишь меня ужином». А Джан Ели со откликнулась. Договорились. Завершив телефонный разговор с ней, Цзуи заметно повеселел. Он был рад помочь подруге, её весёлый голос заразил его хорошим настроением. Тем более, в этот момент Цзуи ещё получил большое количество добродетельной силы. Это была награда за то, что он помог шанхайскому экстраберу зачистить базу Совета Истины который считался нарушителем порядка, то есть был природным врагом Цзуй. Чем больше членов этой организации будет устранено, тем больше будет награда. Пусть даже Цзуй не принимал непосредственного участия в бою, но он внес немалый вклад в операцию и, разумеется, заслуживал награду. По размышлениям позвонил Цзыцюнь и спросил про Джон Ели. Действительно, этот Цзыцюнь собственноручно позвонил президенту шанхайского офиса НГЕ Су Ваньжун. Они не были друг с другом знакомы. Но стоило ему раскрыть свою личность, как то уже не могла остаться равнодушной. «Спасибо». Отзуи сказал. «Как приедешь в следующий раз в Ханчжоу, приглашу тебя на барбекю». Он готов был угостить необычным мясом, а мясом бычьего головы демона, которое было очень полезно для экстрадинаров. «Спасибо, шеф!» Адзуи Цююнзе радостно промолвил. «Шеф, не желаете прогуляться по храмовому базару? Слышал, там в последнее время появилось много товаров». «Храмовый базар?» Цзуи ничего не знал про храмовый базар, но Цзю, Цзю всё ему объяснил. Так называемый храмовый базар являлся ночным рынком в Шанхае. Он делился на внешний и внутренний базар. Внешний базар состоял из ларьков под открытым небом на храмовой улице и в определённой степени был подобием первого этажа западного рынка. А внутренний базар располагался в храме Ченхуан и простым людям туда было не попасть. На внутреннем базаре в большинстве своём продавались вещи неизвестного происхождения. Там имелось и украденное имущество, и контрабандные товары, и артефакты из дикого мира, и странные диковины из мира Земли. Если покупатель был везучим, то мог найти для себя что-нибудь стоящее. Поэтому шанхайские экстрадинары часто посещали внутренний базар, Цзю Цюэнзэ бывал там дважды. Ему это место показалось весьма любопытным, а потому он и пригласил Цзюэ прогуляться там вечером. Цзюэ поначалу планировал вернуться в Ханчжоу, но слова Цзюэнзэ заинтересовали его. Оба человека договорились вечером встретиться перед храмом Чанхуан